Глава 12 Криолов привел меня прямо к Пьеру, который лежал лицом вниз в десяти шагах от дороги. Густая высокая трава так надежно скрывала его, что я не нашел бы монаха без помощи Криолова. Ящер топтался возле своего погонщика с трогательным выражением озабоченности на зубастой морде. Первым делом я отыскал пульс на шее Пьера. Он прощупывался слабо, но отчетливо. Я осторожно перевернул монаха, убрал с его лица спутанные волосы и ощупал руки и ноги. Насколько я мог судить, все кости были целы. Видимо, Пьер, как и я, сильно ударился головой. Вернувшись к дороге, я отыскал в тени дерева не до конца высохшую лужу и намочил в ней тряпку. Затем осторожно выжил воду на лицо Пьера. Он пошевелил губами и открыл глаза. «Братал», — сиплым голосом прошептал монах, — «ты жив? Что случилось?» «На нас напал монолоб. Он скинул тебя с повозки и, к счастью, подавился моей клеткой. Но лошадок сожрал. Уцелел только этот красавчик». Я показал Пьеру на ящера, который скромно стоял в сторонке. «Красавица!» — еле слышным голосом поправил меня монах. «Ее зовут Минни». Услышав свое имя, Минни подошла к Пьеру и осторожно потерлась головой о его плечо. Пьер собрался силами и попытался сесть. Я помог ему. «Что мы будем делать, братал?» — спросил монах. Я пожал плечами. «Думаю, надо вернуться в монастырь. Ты сможешь идти, брат Пьер?» «Постараюсь. Помоги мне подняться, пожалуйста». После третьей попытки мы поняли, что идти брат Пьер не сможет. Он и на ногах-то еле стоял, пошатывался, словно пьяный, и норовил присесть. Кроме того, мне не очень нравились его глаза. Они никак не могли смотреть в одну сторону. А это верный признак сильного сотрясения. По-хорошему, монаху стоило пару дней, а то и неделю, отлеживаться в постели. Но сначала нужно было до этой постели добраться. «Так у нас ничего не выйдет, брат Пьер», — сказал я. «Придется тебя вести Полежи пока здесь, а я смотрю повозку». Я вернулся к повозке и понял, что одной удачной идеи совершенно недостаточно. Нужно еще везение. А наша порция на сегодня была, как видно, исчерпана. Одно колесо повозки уцелело, хоть и криво, но сидело на оси. А вот со вторым дела обстояли хуже. Прочный деревянный обод в двух местах раскрошили огромные зубы монолопа. Для езды такое колесо абсолютно не подходило, а инструментов для его починки у нас не было. Даже будь обод невредимым, в одиночку я вряд ли сумел бы поставить повозку на колеса. «Придется тебе ехать верхом, брат Пьер», – расстроенно сказал я монаху. «Справишься?» Пьер подозвал Минни и похлопал ладонью по траве рядом с собой. Животинка послушно опустилась на землю и стала точь-в-точь точь похожа на курицу, которая высиживает птенцов. Пьер попытался вскарабкаться ей на спину, но все время соскальзывала с пологого туловища. В конце концов, я разорвал свою многострадальную рубашку, помог Пьеру вскарабкаться на Минни и привязал его руки к шее ящера, или ящерицы, учитывая ее пол. Эта мысль вызвала у меня невольную улыбку. Надо же, в десятках световых лет от дома я стою на проселочной дороге и думаю, как правильно назвать ручную самку самого настоящего динозавра. Как только не шутит создатель. По крайней мере, Пьер теперь не рисковал свалиться на землю, потеряв сознание. Удостоверившись в этом, я зашагал по дороге, стараясь выдерживать не быстрый, но ровный темп. Минни послушно шагала вслед за мной. Часа через три мы сделали привал. В этом месте вдоль дороги протекал небольшой ручей. Я вряд ли заметил бы его без подсказки Пьера. Клинистый берег ручья сплошь покрывали трёхпалые следы когтистых хлап. Но об этом я говорить монаху не стал. Мы доели остатки чёрствых кукурузных лепёшек, запивая их холодной чистой водой. Затем я снова сходил к ручью и набрал воды в бутыль про запас. Пьер в это время отдыхал на траве. К сожалению, на этот раз Минни не притащила никакой добычи. Впрочем, сама она перекусила кем-то не слишком везучим. Судя по измазанным свежей кровью уголкам пасти. Пьер после привала заметно приободрился и мог самостоятельно держаться на спине мини. Он все время потирал запястья, на которых виднелись красные полосы. Все-таки ткань рубашки была грубовата, а привязывал я его надежно. После привала мы довольно бодро прошагали пару часов. Мой заплечный мешок был пуст, не считая бутыли с водой. Кажется, не велика ноша несколько ячменных лепешек, а все-таки шагалось как-то полегче. «Давай поменяемся, братал!» — окрикнул меня Пьер. «Отдохни хоть немного!» Я оценивающе взглянул на него. Выглядел он неплохо. В женихи пока не годится, но и на покойника уже не похож. Да и на динозавре покататься заманчиво. Буду потом хвастаться Лине, а Фолли так просто позеленеет от зависти. «Что ж, давай попробуем, брат Пьер», — сказал я вслух. Пьер уложил Минни и стал рядом с ней. «Садись, братал. Видишь вот эту ложбинку на спине? Вот в нее и помещайся. Постарайся не ерзать и крепко держи Минни за шею. Не бойся, шея у креолофов очень мускулистая». Я осторожно взгромоздился на динозавра. По команде Пьера Минни встала. Меня словно подняло лифтом на этаж выше. Походка у Минни была совсем не такая, как у лошади. На лошади тебя подбрасывает при каждом шаге. А Минни шла плавно, словно плыла над дорогой. Поначалу я крепко вцепился в чешуйчатую шею, но постепенно расслабился. Между мной и Минни возникло удивительное чувство доверия, и я очень надеялся, что оно взаимное. Примерно через час мы с Пьером опять поменялись. А еще через час решили дать отдохнуть Минне и неторопливо зашагали рядом. До монастыря оставалось километра два, когда ветер переменился. Он подул нам прямо в лицо. Минне недовольно фыркнуло, а мы с Пьером остановились. Ветер явственно пах дымом и гарью. Пьер ускорил было шаг, но я удержал его за плечо. Обстановка на этой планете явно благоволила к осторожностям. «Подожди, брат Пьер, если мы попадем в ловушку, это никому не поможет». Пару минут мы посовещались решили, что Пьер с Минни спрячутся в кустах, а я схожу на разведку. Может быть, у монастырского повара просто задымила печь, но лучше проявить осторожность». Бротал сказал Пьер, — «если обойти монастырь вот тем перелеском и спуститься во враг, там есть тропинка к задней калитке. О ней никто не знает, кроме монахов, даже жители деревни». «Хорошая идея», — согласился я. «На дороге вполне может быть засада. Обойду и посмотрю, что там». Я свернул с дороги и прошел сухим солнечным перелеском. В таких местах летом всегда полно птиц. Но сейчас все они словно попрятались. Нехороший знак. По осыпающемуся откосу я спустился в тенистый, поросший лесом овраг, по дну которого медленно полз болотный ручей с ржавой водой. Вдоль ручья ветвилась еле заметная тропка. По тропинке я пробрался сквозь буйные заросли кустарника, осторожно отодвигая ветки, которые так и норовили хлестнуть по лицу. Вот и подъем, о котором говорил Пьер. Углубление в сырой земле, напоминающее ступеньки. Эта своеобразная лестница должна меня вывести к задней калитке монастыря. Я внимательно огляделся. Никого. Сделал шаг мимо толстого кривого дерева, и в этот миг над духом что-то свистнуло и ударилось в ствол. Я рванулся в сторону, но как будто чья-то рука ухватила меня за ворот и не пустила. Скосив глаза, я увидел металлическую стрелу, которая пригвоздила мой капюшон к стволу дерева. Я вцепился двумя руками в плотную ткань и попытался вырвать ее. Но вторая стрела, свистнув в воздухе, ударила в ствол прямо над моим макушкой. Намёк был понятен. Я прекратил дёргаться и поднял руки, показывая, что в них нет оружия. Несколько минут ничего не происходило. Затем из кустов на той стороне оврага бесшумно появилась крупная фигура с арбалетом в руках. Несмотря на надвинутый капюшон, я узнал человека по характерной походке в перевалку. «Симон!» Арбалет поднялся, и очередная стрела нацелилась прямо мне в грудь. По спине побежал отзноб. «Симон, это я, Алл!» Монах несколько минут постоял, оглядываясь по сторонам. Затем ловко перепрыгнул ручей и подошел ко мне. Внимательный взгляд прищуренных глаз цепко ощупал мое лицо, задержался на разодранном колене. «Братал, ты сейчас должен быть в конторусе, не так ли? Что ты делаешь здесь?» Мрачное лицо Симона было перемазано сажей. На подоле коричневой ряс изъяло дыра с неровными обожженными краями, сквозь которую виднелись синие штаны. Я ответил, стараясь не отводить взгляд. По дороге на нас напал монолоб. Мы с братом Пьером спаслись только чудом. Возвращались в монастырь, но учуяли запах дыма и решили проверить, что случилось. Говоришь, брат Пьер тоже спасся? И где же он? В кустах у дороги, вместе с уцелевшим Креолофом. А я пошел на разведку. А как ты узнал про эту тропинку? Брат Пьер мне сказал, где ее искать. Мы с ним решили, что идти напрямик не лучшая идея. Симон опустил арбалет, откинул купюшон и задумчиво почесал затылок. Ну что ж, пойдем поздороваемся с братом Пьером. Я шагал впереди, Симон с арбалетом за мной. Когда мы выбирались из-за врага, я поскользнулся и чуть не съехал вниз. Симон вовремя удержал меня за локоть. Осторожнее. В лесу сухие веточки то и дело похрустывали под моими ногами. Симон же двигался абсолютно бесшумно, держась позади меня. Выйдя на дорогу, он чутко огляделся и безошибочно зашагал к кустам, в которых притаился брат Пьер. Остановился поодаль, приподнял арбалет и скомандовал. «Брат Пьер, выходи». Сконфуженный монах появился из кустов, ведя за собой Минни. Симон внимательно оглядел Пьера и заметно успокоился. Он закинул арбалет за спину и сказал, «Давайте отойдем на всякий случай с дороги. Здесь может быть опасно». Мы нырнули в кусты и вышли на крохотную полянку в зарослях. Симон одобрительно кивнул и легко опустился на траву. Я с радостью последовал его примеру. А Пьер буквально рухнул на землю. Последние часы он держался исключительно на упрямстве. Даже Минни подогнула когтистые лапы и присела, внимательно оглядывая нас с желтым глазом. «Нет ли у вас какой-нибудь еды?» — спросил Симон. «Я виновато и развел руками. Остатки лепешек мы прикончили давным-давно. А надежды на монастырскую кухню больше не было». «Ладно», — махнул рукой Симон, — «потерпим. Предлагаю пока отпустить Минни, пусть хоть она поест. А может и нам что-нибудь перепадет». Пьер махнул Креолофу рукой, и Минни радостно скрылась в зарослях. Симон мельком взглянул на солнце. До заката оставалось около четырёх часов. «Так что случилось в монастыре?» взволнованно спросил Пьер. Взгляд Симона стал твёрдым, пронзительным. «Дезертиры», — ответил он. «Дезертиры напали на монастырь?» поражённо воскликнул Пьер. «Да они никогда раньше, раньше никогда», — отозвался Симон. «А теперь вот напали». Он повернулся ко мне и продолжил. «Они искали тебя, братал». Настала моя очередь удивляться. «Меня? Но откуда они узнали?» спросил я и тут же прикусил язык. «Марк, ну конечно же. Они схватили Марка в тротории и хозяйка сказала, что он был не один. Но тогда получается, что Марк не рассказал им про корабль. Или рассказал?» Мысли молниями сновали в моем мозгу. Одно из двух. Или Марк умолчал про корабль, или... Или дезертиры узнали все и поняли, что оставшиеся на корабле дорожат мной больше, чем им. Вот почему они сначала отправились в монастырь. Но что случилось здесь? Мы с Пьером набросились на Симона с расспросами. Впрочем, он и сам спешил рассказать нам все, о чем знал. Дезертиры появились у ворот монастыря вчера около полудня. Их было человек пять, не больше. Кто же знал, что остальные прячутся в лесу? Черноволосый Антонио, их вожак, постучал в калитку. Симон приоткрыл окошечко. «Что нужно?» – спросил он Антонио. «А, брат Симон?» – издевательски протернул Антонио. «Давненько не виделись. Мы хотим поговорить с навигатором». «Скажите, что вам нужно?» – невозмутимо отозвался Симон. «Я передам отцу навигатору». «Что нам нужно?» – задумчиво переспросил Антонио. И вдруг рванулся к окошку, оказавшись с Симоном лицом к лицу. «А нужен нам человек, которого отец-навигатор вчера привел в монастырь. Очень нужен!» «Всякий, пришедший в монастырь, находится под его защитой», – ответил Симон. «И ты, Антонио, прекрасно это знаешь». «Да, я знаю», – сузил глаза Антонио. «Зря ты, Симон, напоминаешь мне о том, что я предпочел бы забыть. Но ты все-таки сходи к отцу-навигатору. Долго ждать мы не станем». Симон задвинул ставню на окошке. Но прежде чем идти к Петрусу, он отыскал монастырского кладовщика и велел открыть арсенал. Петрус перебирал бумаги в своем кабинете. Выслушав Симон, он покачал головой. «Спроси антонию не согласится ли он переговорить со мной наедине, и прикажи открыть арсенал». «Уже», — кивнул Симон. «Хорошо», — улыбнулся навигатор. И тут во дворе монастыря раздались тревожные крики. Ждать дезертиры не стали. Они не пытались выломать ворота, а просто их подожгли. Огонь мгновенно перекинулся на высохшие бревенчатые стены. Монахи побежали было с ведрами, а толку-то. Все равно, что тушить вулкан из чайника. Пламя охватило стены. Симон распахнул калитку, чтобы спасти братью. Но в убегающих монахов встретил залп стрел. Затем дезертиры ворвались в монастырь. Монахи беспорядочно отбивались, но напавшие брали числом и внезапностью. Симон отступал к задней калитке, прикрывая Петруса. «Задержи их, сколько сможешь!» — крикнул навигатор. «Постарайся не дать им догнать меня Симон только молча кивнул, перезаряжая арбалет. «И Петрус не сказал, куда идет?» — спросил я Симона. «Нет», — покачал головой монах. «Да я и не спрашивал. Это знание было бы слишком опасно. Попади я в плен к дезертирам». Но Симону повезло. Дезертиры не стали его преследовать. Вместо того они принялись тщательно обыскивать монастырь. «Они искали тебя, братал», — повторил Симон. К вечеру дезертиры, встревоженные отсутствием Петруса, убрались из монастыря. Возможно, они опасались, что навигатор поспешил за подмогой к штурману трюгу. Ночь Симон провел во овраге, карауля тропинку, по которой ушел навигатор. А с рассветом вернулся к сожженному монастырю. «Что там?» — с надеждой спросил Пьер, поджидая Симона глазами. «Шестеро братьев погибли», — тихо ответил Симон. «Прими их души, создатель!» По румянам щекам Пьера текли слезы. Я внимательно смотрел на Симона. Он был мрачен, но спокоен. Перехватив мой взгляд, он сурово сказал... Я тоже был дезертиром, братал. А еще раньше был десантником у старого штурмана. Всякое повидал. Он повернулся к Пьеру. Пора идти, брат. Позови Минни. Пьер послушно вытащил из кармана свистульку. Мы прошли мимо пепелища. Стена и деревянные постройки выгорели полностью. Не уцелела и конюшня. Каменные здания почернели от копоти. Монахи рыли могилы, храня погибших братьев. В стороне лежали тела четырех убитых дезертиров. Товарищи бросили их на произвол судьбы. Льер, утирая слезы, присоединился к монахам. «Что думаешь делать дальше, братал?» — спросил меня Симон. «Вернусь на корабль», — решительно сказал я. Симон слышал весь разговор с навигатором Петрусом, так что кривить душой не имело смысла. «Хорошее решение», — одобрил Симон. «На корабле ты будешь в безопасности». Его слова были правдой, но меня от них покоробило. «Я буду в безопасности, да, а остальные...» Симон внимательно следил за выражением моего лица. «Помогай тем, кому можешь помочь» пожал он плечами. «Навигатор решил, что ты должен добраться до Конторуса. Возможно, на вашем корабле это удастся проще. А сейчас надо подумать о ночлеге. В деревне тебе лучше не появляться. Я отведу тебя к нашему кузнецу. Он живет на отшибе и не выдаст нас. Утром провожу тебя до корабля». Мне было решительно все равно. После бесконечно долгого дня ноги уже не держали, и осторожность притупилась. Я махнул рукой и спросил только, «Далеко это?» Но Симон молча кивнул братьям и пошел по дороге. Мне ничего не оставалось, как идти за ним. На полпути к деревне, уже в темноте, мы свернули влево, на неприметную тропинку, вьющуюся между ячменными полями. Спустились в ложбинку, поднялись на пригорок, и я увидел впереди еле заметный огонек. Пригляделся и понял, что это слабо освещенное окно. «Слава создателю!» — подумал я. И тут в темном небе появилось белое пятно. Огромная птица, судорожно хлопая крыльями, пикировала на нас.